Глава двенадцатая Рониур сидел за столом, сжав виски руками. Голова раскалывалась, и даже волшебное зелье Арманды не помогало. Когда-то он дал себе слово, что в жизни не появится при королевском дворе, а еще позже дал себе слово, что никогда больше не женится. Сегодня он нарушил оба обещания, не сомневаясь ни минуты. Он четко представлял себе последствия и не ошибся, Король был в ярости. Внешне это никак не проявлялось. За столько лет у власти его величество научился держать себя в руках. Он надменно улыбнулся им с Юлией и даже снисходительно поздравил, но взгляд водянистых, почти бесцветных глаз, в которых плескалась злоба, был тем самым хорошо знакомым с детства. Отец Рониура принадлежал к древнему роду, старый король дружил с ним, а Рониур с детства дружил с королевскими сыновьями. Вернее, со старшим, Аллардом, своим ровесником. Мальчишки были почти неразлучны. Вместе играли, вместе исследовали огромный парк за королевским дворцом, вместе тайком убегали на строго запрещенную речку, вместе воровали фрукты из оранжереи, вместе проказничали, вместе попадались и отвечали за свои шалости. Иногда дрались, но быстро мирились. В общем, это была та самая детская мальчишечья дружба, что только крепчает со временем и постепенно перерастает в настоящую, мужскую. С младшим же королевским сыном Галайном, тем, что сидел сейчас на троне, было труднее. блеклый, рыхлый, изнеженный, он хоть и был всего года на два моложе, но из-за скверного характера и неповоротливости казался Алларду с Рониуром глупым и мелким, с которым им, таким взрослым и спортивным, неинтересно. Бегать он не любил, на деревья забираться боялся, однако все время увязывался играть с ними — и каждый раз все портил, нарушал правила, жульничал, пакостил, а если проигрывал, то мчался жаловаться мамочке, и обоим страшно попадало, а Галайн украдко и мстительно хихикал. Что им оставалось? Только сбегать незаметно, Все равно же влетит, так хоть спокойно поиграть без вечно недовольного младшенького. Однажды они, потихоньку скрывшись от Галайна, лежали на траве в самом дальнем уголке Королевского парка возле своего штаба-шалаша и болтали. «Как только я стану королем, заявил Аллард. А он точно знал, что рано или поздно унаследует трон. «Назначу тебя старшим министром». «Согласен», — важно кивнул Рониур. «Ты будешь лучшим королем, «А ты лучшим министром». «А я? Я кем буду?» Внезапно донеслось из кустов, и через мгновение оттуда с хрустом вывалился Галайн. «Каким министром?» «Никаким», нахмурился Аллард и переглянулся с Рониуром. Обоим было ясно. Их тайный штаб рассекретили, и это место сразу потеряло свою привлекательность. Придется искать другое. Ты же все время хнычишь и жалуешься, как девчонка. Зачем мне такие министры? Останешься просто принцем. Время шло, игры сменялись книгами, жарким подростковым интересом к девчонкам и разговорами обо всем на свете. Спорили, конечно, но редко, потому что смотрели на мир одними глазами. Изблизились сблизились ещё больше. Голайн им больше не докучал. Он как-то в раз вытянулся в долговязого, нескладного щеголя, растеряв рыхлость и тучность, но не утратив ни одной черточки скверного характера. Обзавелся новыми дружками из придворных подхалимов, такими же бездельниками, как и он сам, и слонялся в их компании по дворцу и окрестностям, не пропуская ни одной юбки. Рониур отлично помнил тот год, когда он и Аллард должны были поступать в академию. На шалости времени не оставалось. чтобы там ни говорили насчет того, что для сильных мира всего все двери открыты, но ошибиться на вступительном экзамене означало опозорить семью. Ронер не мог себе такого позволить, что уж говорить об Алларде. Они часами сидели в королевской библиотеке, не поднимая головы от учебников. Лишь изредка переговаривались, объясняя друг другу то, что было непонятно. Когда наступила самая жаркая пора, Они расстались, договорившись встретиться сразу после экзаменов. Рониур прихватил с собой кучу книг с разрешения Алларда и осел у себя дома, усердно готовясь. Известие обрушилось на него, как лавина на беспечных туристов. Аллард погиб. Утонул. Несчастный случай. Это не укладывалось в голове, попросту не доходило до сознания. Его единственный друг, настоящий, роднее родных, больше, чем брат, еще пару дней назад... Он улыбался, провожая его из библиотеки. А теперь его нет и больше не будет. Рониура словно оглушила. Он не мог ни с кем говорить, не мог никого видеть и до самого конца не мог поверить. Не хотел идти на церемонию прощания, но все таки пошел. Впрочем, прощаться было не с кем. Тело так и не нашли. Дознаватели сказали, что бурное течение унесло его. А без тела и сама церемония — и траурная толпа вокруг, и слезы, и длинные речи. все казалось фальшивым, ненастоящим. Возникало странное ощущение, что сейчас мелькнет в толпе лицо Алларда, и он тихо спросит, кто умер? Ощущение было таким отчетливым, что Рониур обвел глазами присутствующих и наткнулся взглядом на Галайна. Тот изо всех сил пытался скорчить скорбную рожу, но его глаза предательски сияли. Он радовался. Радовался тому, что старший брат погиб, И теперь, вместо какой-нибудь номинальной должности при дворе и пожизненного статуса принца, Галайну светило звание короля. Черт, побери, все на свете. Но почему из двух сыновей короля погиб сильный и умный Аллард, а не это трусливое ничтожество, не способное даже на то, чтобы хотя бы на траурной церемонии скрыть свою радость? Рониур еле сдержался, чтобы не сорваться с места и не надавать тумаков младшенькому, как когда-то в детстве. Едва церемония закончилась, он вышел из дворца с надеждой больше никогда туда не возвращаться. Его планы служить при дворе умерли вместе с Аллардом. На трон Галайн зашел поразительно рано, через год после смерти брата. Похоронив старшего сына, королева тихо угасла, а еще через полгода, не выдержав ударов судьбы, отошел в мир иной и король. Молодой король не пожелал поступать в академию, Его обучали во дворце, и диплом он получил экстерном. Уже позже, став преподавателем и близко познакомившись со многими профессорами, Рониур узнал, что студентом Галайн был отвратительным, не слишком талантливый от природы, усидчивостью он тоже не отличался. Зато любил подленько подшучивать над убеленными сединами магистрами, а стоило тем проявить гнев, угрожал каторгой или казнью. Вроде бы в шутку. Но так, чтобы было понятно, что эта шутка запросто может стать правдой. Когда Ронюр окончил второй курс, молодой король вызвал его во дворец. Он принял Ронюра не в своем кабинете, где полагалось проводить подобные встречи, а в тронном зале, рассчитанном на большие приемы. Король важно восседал на троне, все атрибуты власти были при нем. Идиот. еще бы на лбу написал «Я король», чтобы уж точно никто не перепутал. Как же он жалок в попытках придать себе значительности. Настоящему королю не нужны регалии, атрибуты, тронные залы и прочий антураж. Его и в лохмоть их признают. По внутренней силе, по истинному величию, почему-то неуловимому, передаваемому из поколения в поколение. Такое сверху не намажешь и мишурой не изобразишь. Оно или есть, или нет. Аллард стал бы таким королем. Аллард должен был сидеть здесь. На этом троне, но, увы, он погиб, и его место заняло блеклое недоразумение. Аллард. Застарелая боль ощутимо куснула. Ронюр скрипнул зубами. Он смотрел на короля и видел не подтянутого мужчину, а рыхлого мальчишку, навязчивого злопамятного и капризного. Вот только теперь ему не надо было жаловаться мамочке. Он сам мог легко организовать обидчику любые неприятности. Помнится, ты хотел стать старшим министром? С усмешкой проговорил король. Не забыл. Воспитание не позволяло Рониуру проявлять эмоции, а они были. Невыносимо было видеть, как этот самовлюбленный болван со сдевкой говорит об их мальчишеских мечтах, возможно, глупых, но сейчас, когда Алларда не стало, это звучало просто гнусно. С тех пор много изменилось, Ваше Величество, сдержанно сказал Рониур. Это точно. Галайн ухмыльнулся как-то совсем не по-королевски. «Конечно, должность старшего министра я тебе не обещаю, но местечко при дворе найду. Пока рано об этом говорить, Ваше Величество. Мне нужно окончить академию». «Вовсе ни к чему», — отмахнулся король. «Ты можешь сдать экзамены экстерном, как я, и приступить к работе уже со следующей недели. У меня свободна должность помощника начальника стражи». «Вот болван!» — Ронюр поклонился благодарю ваше величество, но мои скромные способности далеки от ваших учеба в академии дается мне нелегко, так что ни о каком экстерне и речи быть не может. Мне придется пройти этот путь от начала до конца как любому рядовому студенту. король долго всматривался в лицо ронюра силясь выискать насмешку, но ничего не нашел а зря она там была, но тому кто сдал экстерном все экзамены с помощью шантажа и угроз не прерывая гулянок и прыжков из постели в постель, ее не заметить. «Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору», кивнул король, жестом отпуская Рониура. «Вот уж нет», — подумал тогда Рониур, «ноги моей больше тут не будет». И вплоть до сегодняшнего дня у него получалось избегать визитов в королевский дворец. А сегодня он сам добровольно сунул голову в пасть дракону. Магистр поднялся и отложил бумаги. Головная боль отступала. Все-таки зелье Арманды действовало, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Он тихо прошелся по кабинету, осторожно стараясь не шуметь, приоткрыл дверь в спальню своей. Черт возьми, не думал, что когда-нибудь вновь произнесет это слово жены. Юлия лежала свернувшись клубочком и спрятав нос под одеяло. Взгляд скользнул по комнате и остановился на сидящей в углу игрушке — потрепанный плюшевый медведь с оторванным ухом. Рониуру он не понравился. Что-то в нем было такое нехорошее. Зачем вообще Юлии понадобилось держать у себя этого уродца? Может, он ей чем-то дорог? Или она просто, как и все девчонки, любит мягкие игрушки? Может быть, стоит подарить ей какого-нибудь зайца? Рониур тут же отбросил эту мысль. Если бы она обожала мягкие игрушки, комната была бы ими уставлена. В конце концов, стипендии и намерян — позволяет им не ограничивать себя в расходах. Но ничего больше плюшевого и игрушечного в ее комнате нет. Значит дело в самом медведе. Он почему-то ей нравится. Роньор снова перевел взгляд на спящую девушку. Его затопила острая, невыносимая нежность. Возможно, сегодня он совершил самую большую глупость в своей жизни, которая ему еще аукнется. Но, черт возьми, оно того стоило.